Молчание повисло внутри пространственного кокона, тяжелая и холодное, как ржавая болотная вода. Двое молча смотрели друг на друга и решали одну и ту же задачу, каждый по-своему, поставленные волей жестоких обстоятельств в абсолютно неравные условия, перед нравственным выбором одного. Потом Иван спросил пересохшими губами — «Вот, значит, как?» «И выхода... нет?» Устюжин понял. «Нет. История должна подчиниться закону детерминизма, как и пространство-время. Мы не можем произвольно изменять историю, а падающая плита — это небезобидное явление. Это исторический факт, повлекший тяжелые последствия. «Остановим мы плиту...» и мир будущего изменится, потому что изменится реальность биографических линий большого количества людей. Начни мы исправлять прошлое, и будущего бы не было. Конечно, в мире за время существования человечества свершилось много жестоких событий. Войны, стихийные бедствия, катаклизмы. И многое можно было бы повернуть не так, но потомки – ветви. А мы – их корни. Они станут такими, какими ты их видел, если и мы останемся теми же, с грузом наших ошибок и сомнений и лучших моральных качеств. Итак, что ты выбрал? Что тут выбирать? Пробормотал Иван. Выходит, из-за меня вы идете на нарушение закона. Конечно, играть в сборной земли и жить там... Разве я заслужил? Но объясните, что это за работа? Наблюдатель homo аномалий Все просто. Спустя полтысячи лет после твоего рождения на Земле возникнет служба, назовем ее homo супер которая начнет искать аномалии талантов людей во всех веках, чтобы генофонд человечества — фонд гениев и творцов, работал в полную силу, с отдачей своего потенциала человечеству. Я работаю здесь, в Рязани XX века. Другие наблюдатели сидят в других временах, такие же люди, как и все. Я не пришелец из будущего, а такой же рязанец, как и ты. Мне просто повезло, что я работаю в свое родное время. Поиск гениев и переспросил Иван, оглушенный открытием. «Я-то здесь при чем? «Хочешь, чтобы это сказал я?» «Гениев, кстати, обогнавших свое время не так уж и мало. Просто мы знаем далеко не всех. Реализуют свои возможности лишь яркие индивидуальности. Или те, кому помогли. Фортуна, случай, обстоятельства, условия. Самые громкие примеры ты, наверное, знаешь». Индейц Майя Кецалькоатль, пернатый змей, Джордана Бруно, Леонардо да Винчи, Эйнштейн,